Глава восьмая. Мистерс Ньюком дома. Маленькое раннее собрание. Чтобы пробиться сквозь эту толпу, всякий человек, мужчина или женщина, должен не щадить своих плеч. Посмотрите, с каким рвением стараются они захватить как можно больше мороженого, шампанского, цельтерской воды, холодных пирогов, или других любимых кусков за ужином, с которого многие отправятся с пустыми желудками. Доказательства справедливости, сделанных выше замечаний, я покажу в различных членах семейства Ньюкомов. Вот, например, самая ничтожная маленькая женщина, неумная и некрасивая в особенности, встретившая случайно мистера Ньюкома, Она приказала ему на себе жениться, и он повиновался, так точно, как повиновался ей во всем в жизни, чтобы ей не вздумалось приказать ему. Повстречавшись с мистером Ньюкамом на пороге своего дома, она ему приказывает приехать к ней на вечер, и хотя он 35 лет не бывал на вечерах, хотя не спал перед тем всю ночь, хотя у него нет выездного платья, Кроме того, которое ему выслал в Индию Штульц в 1821 году, ему ни разу не пришло в голову ослушаться приказаний мистера Ньюком. Напротив, в 5 минут одиннадцатого он уже у ее дверей, он уже успел принарядиться, к крайнему изумлению Клейва, и оставил мальчика с своим приятелем и товарищем путешествия мистером Бинни, который только что приехал из Портсмута, обедал с ним и по предварительному распоряжению занял комнату в той же гостинице. Это штульцевское платье состояло из синего кафтана со светлыми пуговицами, обличавшими теперь первородную медь, с высоким бархатным воротником в уровень с капитанскими ушами, с высокой талией, обозначенной двумя клапанами, И парой высоко посаженных на спине пуговиц из белого жилета и красного поджилетника, непромокаемые без подтяжек шаровары, довершали костюм Томаса Ньюкома вместе с белой шляпой, в которой мы видели его поутру, и которая была одна из двух дюжин, купленных им за несколько лет с публичного торга в Бором толя Мы нарочно назвали его капитаном, когда говорили об его платье, потому что он был в чине капитана, когда это одеяние было ему доставлено, привыкнув смотреть на него как на пышный наряд, даже спустя 12 лет. Он не имел ни малейшего понятия о том, что можно было изменить это мнение. Доктор Мэк Гофог, профессор Болжер, граф Поский — И все львы, бывшие в тот вечер на Реунион у мистерс Ньюком, были совершенно помрачены полковником Ньюкомом. частный воин, нисколько не заботившийся об украшении своей особы, имел превосходную бриллиантовую булавку, подаренную ему в 1801 году бедным Джеком Котлером, который был убит возле него при Ориоме, эту драгоценность, хранившуюся несколько тысяч дней и ночей в его конторке. Полковник, заткнул в свое жабо, отправляясь на такой, как ему казалось, парадный вечер к с Ньюкам, блеск этого камня и сияющие пуговицы заставили всех присутствующих обратить на полковника свои взоры. Тут было несколько парусов, но одни усы профессора Шнура здоровенного малого, только что бежавшего из Шнандау, до усы Максимилиана Траншара, французского изгнанника, могли красоваться рядом с усами полковника Ньюкома. Польские кафтаны были в это время так обыкновенны в Лондоне, что никто не обращал на них внимания, за исключением одного благородного члена Мэри Льбонской общины и однажды в год лорда-майора». Общее мнение признавала незнакомца за Валахского бояра, которого прибытие было только что возвещено в газете Morning Post. Миссис Мэльз, которой очаровательные постоянные среды на Монтегю-сквер, по отзыву некоторых соперничали с переменными четвергами миссис Ньюком Брейнстон-сквера, ущипнула свою дочь Миру, завязавшую многоязычный разговор с господином Шпурром, сеньором Карабоси, гитаристом и месье Пинью, знаменитым французским шахматным игроком, чтобы обратить ее внимание на Бояра. Мора Мейлз очень бы желала знать немножко по-молдавски, не для того, чтобы вести на этом языке разговор, но для показания, что она говорит на нем. Миссис Мейлз лишенная тех превосходств, которыми воспитание наделила ее дочь, глупо улыбнулась и проговорила. Мадам Ньюкам, посисиси, votre excellence, новое мое прибытие, аве vous fait un bon voyage, j'aime vous, je moua, merci de Boral, long cri de Bouvoir, mademoiselle mille Тут ее сменила мира и излилась быстрым потоком французской речи. К некоторому изумлению полковника, который начал думать, что, вероятно, французский язык сделался обычным языком того образованного общества, в которое он делал теперь свой первый антре. Мистрис Ньюком стала с своего места у дверей гостиной, чтобы пройтись по комнатам с Романом Лоллем, знаменитым индийским торговцем, Иначе с его превосходительством Романом Лолем, иначе с его светлостью Романом Лолем. Главным владетелем алмазных копий в Голконде, поместившим три миллиона с половиной в остынскую компанию, он имел обыкновение курить после обеда свою гуку, когда дамы удалялись из-за стола, И в честь его многие английские джентльмены за ним могли, стараясь соревновать ему в том же занятии, и его слуги постоянно носили за ним две-три гуки, сам мистер Ньюком принужден был слечь в постель от неунимавшейся тошноты, произведенной «Чиллумом», а доктор Мэк Гофок, в надежде наставить его светлость на путь истинной веры, курил гуку до тех пор, пока не почернел ни хуже интересного индийца. И вот, повиснув на его руке, все так же в грязных перчатках, обмахивая себя веером, пока его превосходительство изволил кушать бетель из серебряной коробочки, показав по всем комнатам его самого, его тюрбан, его шаль, его шубу, его налакированные усы, резкие черты его бронзового лица — И, опалывая белки глаз, хозяйка возвратилась на свой пост у дверей гостиной. Едва Его Превосходительство заметил полковника Ньюкома, которого очень хорошо знал, как на его светлейшем лице появилось выражение глубочайшего самоуничижения. Он наклонил голову, приставил обе руки к глазам и почти подполз к полковнику с покорным видом, что немало изумило, мистрис Мейлз. Но ее изумление достигло высшей степени, когда молдавский магнат крикнул на чистом английском языке «Как, Роман, и вы здесь?» Роман, все еще изгибаясь и держа руки перед глазами, поспешно пробормотал несколько индусских фраз, которые полковник Ньюком выслушал, крутя усы с необыкновенно важным видом, затем полковник быстро отвернулся от него и заговорил с мистере ньюком которая улыбалась и благодарила его за посещение в первый же день приезда полковник отвечал в чей же дом мог он прежде всего приехать ежели не в братний. о как бы желала мистере ньюком чтобы ему нашлось место за обедом а место было мистер нелуни Был задержан в парламенте. Какой бы завязался занимательный разговор? Индийский принц так умен? Индийский что? Спрашивает полковник. Загорелый джентльмен отошел и уселся рядом с одной из самых хорошеньких посетительниц. Ее миловидное личико было обращено к нему. Ее белокурые локоны касались его плеча. Она слушала его так же страстно, как Дездемона слушала Ателла. Заметив поведение индуса, полковник запылал гневом и закрутил усы чуть не до самых глаз. «Вы, вероятно, не скажете, что этот человек сам себя называет принцем? Этот господин не позволит себе сесть в присутствии офицера. Он...» «Здравствуйте, мистер Гонимен. «А бонсуа, месье. «Какой вы поздний гость, мистер Пресли. «Как БРС. «Может ли это быть, что вы мне сделали честь «и прошли всю дорогу от Мейфера до Мэрильбона? «Я думала, что светская молодежь «никогда не заглядывает в Оксфордскую улицу. «Полковник Ньюком, это ваш племянник». «Как вы поживаете, сэр?» спрашивает Бернс, осматривая костюм полковника со скрытым, решительно ничем не обнаруженным изумлением. «Вы, вероятно, обедали здесь с черным принцем? Я пришел, чтобы пригласить его и дядюшку отобедать у нас вместе с вами в среду». «Где же дядюшка, мам?» «Ваш дядя нездоров». Он выкурил одно из принцевых гук. Ему сделалось очень дурно. «Как здоровье леди Анны? Лорд Кью в Лондоне? Помогает ли вашей сестре брайтонский воздух? Я слышала, ваш двоюродный брат, назначен секретарем посольства. Здорова ли ваша тетушка леди Фанни?» «Леди Фанни? Чувствует себя так хорошо, как только можно было ожидать». Ребенок также совсем поправился. «Благодарю вас», — сказал Бернс сухо. И его тетка, всегда упорно любезничавшая с ним, пошла навстречу новой комете. «Не правда ли, сэр?» — сказал Бернс, обращаясь к полковнику. «Очень приятно видеть такое семейное согласие». Тетушка всякий раз, как я к ней прихожу, расспрашивает меня обо всех родных, а я каждое утро посылаю человека справляться об их здоровье. Так дядя Гобсон слег в постель от Гуки. Я знаю, что в Марбельгеде поднялся чертовский шум, когда я вздумал было курить. Вы пожалуете к нам в среду? Не хотите ли встретиться с кем-нибудь у нас? Только не с нашим другом Романом. «Не правда ли?» «Как девицы толпятся около него!» «Право в Лондоне богатый человек подберет ключ ко всякому замку!» «Вы понимаете, я говорю не про здешний дом, а про общество!» Прибавил Бернс доверчиво. «Я видел, как самые знатные старухи толпились около этого господина, и как самые знатные девицы заглядывались на его разбойничье лицо». «Всем известно, что у него в Индии две жены, но, клянусь, я полагаю, многие решатся выйти за него замуж для того, чтобы устроить свою судьбу. Все-таки я говорю про девиц, принадлежащих к обществу». «А разве здесь не общество?» — спросил полковник. «О, разумеется, здесь очень хорошее общество». Но не то. Вы понимаете? Честное слово, в здешней гостиной, за исключением Романа, не найдется трех особ, которых вы привыкли встречать в порядочном кругу. А что такое Роман в Индии, сэр? Я знаю, что он такой же принц, как я. — Полагаю, что теперь он богат, — сказал полковник. Начинал он не совсем чисто и о начале его богатства ходят странные слухи. «Это так и должно быть», — сказал молодой человек. «Разумеется, нам, как деловым людям, не до этого никакого дела, но точно ли он так разбогател? У нас с ним очень большие счеты, и, кажется, будут еще больше. Мы должны обратиться к вам, как к члену семейства», и просить вас сообщить нам все, что вы о нем знаете. Мой отец пригласил его в Ньюком, и мы вошли с ним в дела. Только не знаю, хорошо ли сделали. По моему мнению, нехорошо, но я еще очень молод, и главный надзор за делами лежит на обязанности старших». Деловой юноша перестал прикидываться утомленным, перестал растягивать слова и говорил очень естественно и добродушно, хотя и не без легкого оттенка себелюбия. Если бы вы вздумали толковать ему целую неделю, он все-таки не понял бы, с каким негодованием и досадой глядел на него полковник. Перед полковником сидел юноша, расчетливый, как самый старый скряга, мальчишка, у которого едва пробилась борода и который уже погружен в дела, как шейлок. «Если он такой в двадцать лет, каков же будет в пятьдесят?» — проворчал полковник. «По-моему, пусть лучше Клейф умрет, чем сделается таким бездушным светским человеком». А между тем в молодом человеке не было недостатка ни в великодушии, ни в правдивости, ни в услужливости. По его мнению, он жил добропорядочно, по крайней мере, так же добропорядочно, как и все окружавшие его. Вы не полагаете, конечно, что его тревожили какие-либо предчувствия, за исключением тех, которые призывали его в сити рано поутру, или чтобы ему плохо спалось, если только он не чересчур захватывал ночи в удовольствиях, или чтобы он чувствовал угрызение совести в том, что ведет рассеянную жизнь. Напротив, он был убежден, что ведет счастливую и заслуживающую уважение жизнь. Он имел свою долю в делах и надеялся увеличить ее. Со временем он должен жениться на хорошей женщине с хорошим приданым, а пока может наслаждаться пристойно и проводить молодость, как ее проводят многие лондонцы – не разбрасывая, как не попало зерен наслаждения, подобно многим безрассудным и беззаботным светским юношам, осея их красиво и опрятно, в каком-нибудь затишье, где посев зайдет и может быть сжат неприметно, без суматохи и соблазна. Бернс Ньюком постоянно ходил в церковь и постоянно переодевался к обеду, Он никогда не заставлял делового человека дожидаться денег, он никогда не пил слишком много, разве только с приятелями. И то в хорошей компании он никогда не опаздывал к своей должности, никогда не пренебрегал туалетом, как бы мало не спал и как бы не болела у него голова. Словом, он был обелен во всех отношениях так же тщательно, как надгробный памятник, в то время как молодой Бернс и его дядя Вели между собой разговор, стройный джентльмен добродушного вида с высоким лбом или, употребляя выражение его почитательниц, с благородным челом в белом чистом галстуке вглядывался в полковника Ньюкома сквозь блестящие очки и выжидал удобного случая заговорить с ним. Полковник заметил, что на него очень пристально смотрит, и спросил у Бернса, кто этот господин. Мистер Бернс направил свой лорнет на очки и сказал, что в этом случае он безответен как мертвец и не может назвать по имени двух человек в комнате. Очки, однако ж, поклонились лорнету, но лорнет этого не заметил. Очки стали приближаться. Мистер Ньюком откинулся назад с брюзгливым восклицанием. «Этот никак господин хочет заговорить со мной». Бернс вовсе не жаловал, чтобы всякий народ и во всяком доме вступал с ним в разговор. Но господин в очках, с выражением умиления в бледно-голубых глазах и с улыбкой, от которой образовались у него на щеках ямочки, подвигался вперед с распростертыми руками, однако же его улыбка и дружественный поклон относились к полковнику. «Так ли я слышал от миссис Мейлс, сэр?» — сказал он. — Я имею честь говорить с полковником Ньюкамом. Точно так, сэр, — ответил полковник. Причем незнакомец, сдернув с руки перчатку травяного цвета, проговорил «Чарльз Гонимен и схватил своего зятя за руку. — Муж моей бедной сестры, благодетель мой, отец Клейва. Как странны бывают встречи на свете! «В каком я восторге, что наконец увидал вас и познакомился с вами!» «Вы, Чарльз! Вы, Чарльз!» — скрикивает полковник. «Поистине я очень рад пожать вам руку, Гонни -мен. Мы с Клейвом непременно толкнулись бы сегодня к вам на квартиру, да были заняты вплоть до самого обеда. Вы напоминаете мне мою бедную Эмму?» — прибавил полковник печально. Эмма не была ему хорошей женой. Она была женщина, легкомысленная, ветреная женщина, которая при жизни заставляла полковника проводить много мучительных ночей и беспокойных дней. «Бедная, бедная Эмма!» — воскликнул ее брат, проводя по глазам кембриковой носовой платок. «Самые веселые минуты! Вихрь светской толпы!» «Сказал он, нами овладевают мысли о прошлом, и образы, покинувших земную едой, восстают перед нами. Впрочем, не такими речами следует встречать друзей, только что ступивших на наши берега. Как меня радует, что я вас вижу в Старой Англии! Как вы должны были обрадоваться при свидании с Клейвом!» Гонимен улыбнулся и кивнул Бернсу головой. «Вы не узнаете меня, сэр. Я имел честь видеть вас за общественными занятиями в Сити, явившись в банк как предъявитель от лица моего зятя, великодушного...» «Перестаньте, Гонимен!» — крикнул полковник. «Не перестану, любезный полковник!» — отвечает мистер Гонимен. «Я был бы очень дурным человеком и очень неблагодарным братом, если бы когда-нибудь забыл о вашей доброте!» Ради Бога, оставьте мою доброту в покое. Он до тех пор не оставит ее в покое, пока будет возможность ею пользоваться, пробормотал сквозь зубы Бернс и, повернувшись к дяде. Прикажете доставить вас домой, сэр, мой кабриолет у подъезда, и мне будет очень приятно подвести вас. Но полковник отозвался, что ему нужно еще поговорить с Шурином, и мистер Бернс очень учтиво поклонившись полковнику, скользнул в двери мимо какой-то вдовствующей леди и молча спустился с лестницы. Полковник решительно накинулся на гонимена и тот должен был поименовывать ему всех особ, бывших на вечере. Сама мистерс Ньюком осталась бы совершенно довольна отзывами Гонимена о ее гостях и о ней самой. «Чарльз Гонимен Так отзывался о большей части этих господ, как будто они стояли у него за спиной. Такое собрание ученых, гениев и добродетелей должно было привести полковника в изумление и в умиление. Эта леди в красном тюрбане с прелестными дочерьми, вдова знаменитого суди Бюджа. Все удивлялись, что он не был сделан министром юстиции и пером, Единственным препятствием, как я слышал по секрету, было нежелание короля сделать перем какого-то бюджа. Леди происходит из скромного, даже можно сказать, простого звания, но в настоящее время сделалась знатную, принимает с необыкновенным радушием в своем изящном доме на Конофт-Террас и служит образцом жены и матери. «Этот юноша!» Который говорит с ее дочерью, молодой адвокат, начинающий уже быть известным вследствие его сотрудничества в главных наших обозрениях? Кто этот кавалерийский офицер в Белом камзоле?» Вот этот, что говорит с бородатым жидком? Спросил полковник. Этот кавалерийский офицер. «Тоже литературная знаменитость. <смех> По профессии он стряпчий, но он оставил закон для мус, и мне кажется, что за девятью сестрами преимущественно ухаживают господа в усах». <смех> «Никогда во всю жизнь не написал ни одного стиха», сказал полковник, засмеявшись и закрутив усы. «Я говорю это потому, что многие литераторы любят это украшение. «Бородатый еврей, как вы его называете. Это Гер Лунген, известный игрок габое, Вот эти трое джентльменов. Один мистер Сми, член Королевской Академии. Видите, тот без бороды. Другие двое с длинными бородами. Мистер Мойз и мистер Кропер. За фортепиано поет под аккомпанемент мадемуазель Леброн сеньор Метцокальдо. Баритон из Рима. Профессор кварц и барон Гаммерштейн, известные германские геологи, говорят в зверях со знаменитым своим собратом сэром Робертом Кранстоном. Видите ли вы этого высокого джентльмена, у которого манишка засыпана нюхательным табаком? Это красноречивый доктор Макгофок из Эдинбурга. Он говорит с доктором Эторе, который недавно бежал от Римской Инквизиции, переодевшись прачкой. Однако его все-таки пытали несколько раз клещами и железными когтями. Рассказывают, что на следующий день его хотели сжечь на Большой площади, но между нами, будь сказано, любезный полковник, «Я не очень верю в эти истории о добровольных мучениках, переменяющих вероисповедание». Видали ли вы человека более веселого на вид, как профессор Шнур, который был заключен в Шпильберге и ушел сначала в печную трубу, а потом в окно? Если бы он промешкал несколько месяцев, немного бы сыскалось окон, в которые он мог бы уйти. Этот великолепный мужчина в красной феске, Курбаш Паша, его ренегат, должен я заметить с прискорбием, парикмахер из Марселя, который отправился в Египет и оставил щипцы для чалмы. Он разговаривает с Пальмером, одним из дровительших наших молодых поэтов. «Позвольте мне шепнуть вам, что ваша родственница ищет, что называется, известностей. Недавно я слышал об одной из них, о человеке, которого знавал в былые лучшие дни, который был другом моей юности и украшением Оксфордского университета» о бедном он же Бразнозе, попавшем в нью -Гет на на тринадцатом году моей жизни. Это мистер Гофор, политико-эконом. А это мистер Мэгдофф, член Гленлевецкого ученого общества. Вот коронер из Миддлсекса и знаменитый хирург сэр Котлер Шарап. А это хорошенькая маленькая девочка, которая смеется и разговаривает с ними». Никто иная, как прославленная мисс Пеннифер. Ее роман «Ральф. Гробокопатель» наделал столько шуму после того, как его разбранили в одном обозрении. Конечно, в этом романе встречаются превратные описания, не вполне безукоризненные понятия о супружестве, но бедная девочка писала свое сочинение чуть не в детской, и вся Англия шумела о нем гораздо прежде, чем доктор Пеннифер — отец сочинительницы узнал, кто автор этой книги. Сам доктор вот он дремлет в уголку подле мисс Родж, американской писательницы. Кажется, она объясняет ему разницу между правлением метрополии и колонией. Местрис Ньюком я набрасываю моему зятю Легкий очерк знаменитостей, столпившихся в вашем салоне. Каким очаровательным вечером подарили вы нас сегодня?» «Я стараюсь сделать все, что могу, полковник», — сказала хозяйка. «Надеюсь, что мы видим вас не последний вечер, так же и Клеева, когда его лета, как я говорила сегодня утром, позволит ему оценить этот род удовольствия. За моды я не гонюсь». Вы можете встретить поклонение моде в других отраслях нашей фамилии. Я поклоняюсь только гению и дарованию. И если мне удастся быть орудием, самым скромным орудием, для встречи даровитых людей между собою, для столкновения ума с другим умом, для слития разнохарактерных народностей в дружеский унисон, мне кажется, что я проживу не совсем даром». Нас, светских женщин, называют легкомысленными, полковник. Может быть, некоторые действительно таковы. Я не говорю, чтоб даже в нашем собственном семействе не нашлось таких особ, которые уважают одно только светское значение и больше ни о чем не думают, кроме моды и удовольствий. Но к этому, надеюсь, никогда не будем стремиться в жизни ни я, ни мои дети». «Мы купцы, мы не ищем быть ничем больше, если я могу, поглядев вокруг себя, увидать!» Она махает кругом веером и указывает им на светило, сверкающее во всех концах комнаты. «Увидать, как теперь вижу!» какого-нибудь Эторе, променявшего пытку на наше свободное Отечество, какого-нибудь Гаммерштейна и Кварца, мисс Родж, нашу трансатлантическую сестру, которая, надеюсь, не упомянет об этом салоне в будущих своих статьях о Европе, и мисс Цемнифер, в которой я признаю гениальность, хотя я оплакиваю ее суждение. если я могу соединить вместе путешественников, поэтов, живописцев, принцев, храбрых воинов Востока и прочих лиц, замечательных по своему красноречию. Моя смиренная цель достигнута, и Мария Ньюком не совсем бесполезно пройдет для своего потомства». «Не хотите ли вы чего-нибудь покушать? Позвольте вашей сестре сойти в столовую, опираясь на вашу доблестную руку». Она окинула взором восхищенное собрание, в котором гонимен был отодвинут на второй план, и, обмахивая себя веером и откинув головку, олицетворенная добродетель пошла вниз под руку с полковником. «Угощение было несколько скудное». Иностранные артисты гурьбою кинулись вниз по лестнице и истребили все мороженое, все кремы и так далее. Тем, которые пришли позже, достались цыплячи, косточки, скатерти, облитые растаявшим мороженым, рюмки, окрашенные Херрисом и разломанные ломтики хлеба. Полковник сказал, что он никогда не ужинает и отправился вместе с гонименом домой». Один, то есть полковник прямо в постель, а другой, хотя мне и прискорбно это сказать, в свой клуб. Он был большой гастроном, любил морских раков, любил потолковать за полночь и закончить день рюмкой чего-нибудь изысканного. Он согласился прийти завтракать с полковником, который назначил для этого время от 8 до 9 часов утра. Мистер Гоннимен согласился прийти в 9 часов. Одним из индийских приятелей и спутников полковника был Джемс Биньи, юный холостяк, лет 42-3, который, проведя половину протекшей жизни в Бенгале, намеревался провести остальную жизнь в Европе или в Британии, если пребывание на родине доставит ему удовольствие. Набобы, описываемые в книгах и преданиях, не существуют больше в действительности, Они и не так богаты, и не так злы, как те желчные чудовища, встречающиеся в романах и комедиях, которые скупают имения разорившихся английских джентльменов, на рупии, высосанные с кровью у раджей, которые курят гуку в публике, а дома остаются с виновной совестью, с бесценными бриллиантами» и с больной печенью, у которых простолюдинки-жены со свитой черных невольниц, терпящих от них горькую участь, и затем очень милый сын или очень милая дочь с добрыми побуждениями, но с неоконченным воспитанием, сгорающая желанием исправить жизнь своих родителей и свою собственную, и вполне стыдящаяся заблуждений старины. «Если вы теперь войдете в дом индийского джентльмена, он уж не скажет, принесите побольше носилок, как знаменитый на боб Станстатского парка. Он отправляется в Лиденгольскую улицу в омнибусе и возвращается из сити пешком для Мациона. Я знавал таких, которым прислуживала за столом горничная. Я встречался с индийцами» которые также здоровы и румяны на вид, как любой английский сквайр, никогда не покидавший родимых полей и быков. Летом они более не носят нанковых курток, печени у них в порядке, а что касается догук, я могу поклясться, что из них едва ли уцелели две на всю индийскую братью, и что проживающие в Европе индийцы – Столько же заботятся о курении из этих гук, сколько их вдовы о сожжении себя на похоронных кострах своих супругов в ограде Кенсальгринского кладбища около Тибунского квартала современного местопребывания индийского племени. Прежде индийские магнаты процветали в Беккере и Гарлей-стрите, еще прежде на Нортлендской площади – А в самые отдаленные времена на Бетфордском сквере теперь все эти места пали с высоты своего величия, точно так как Агра, Бенарес, Лукнов и столица Султана Типо. После 22-летнего отсутствия мистер Бини возвратился в Лондон на империале госпортской почтовой кареты с маленьким чемоданом и шляпным футляром. С розовыми, гладко выбритыми щеками, с превосходным аппетитом, с запасом такого платья, какое носит весь свет, и без малейшего призрака черного невольника, он взял кабриолет и отправился к Клифордскую улицу в гостиницу Нерота. извозчику заплатил 8 пенсов, и когда тот стал ворчать, растолковал ему, что Клиффордская улица отстоит от Бонд-стрита, не более как на двести ярдов, и что стало быть, ему заплатили по 5 шиллингов и 4 пенса за милю, полагая таковую только шестьсот ярдов. Он спросил слугу, в котором часу обедает полковник Ньюком, и, найдя, что у него еще целый час впереди, отправился высматривать по соседству квартиру, в которой мог бы поместиться спокойнее, чем в гостинице. Мистер бини был уроженец Эдинбурга. Пользуясь маленьким пенсионом от Остынской компании, Бинни сберег, кроме того, половину своего жалования за все года, которые пробыл в Индии, занимая одну из гражданских должностей. Он был человек очень начитанный, с достаточным образованием, очень ловкий, очень здравомыслящий и веселый. Люди тщеславные называли его «скрягой», но это была неправда. Он тратил достаточно денег, как вы ученик Давида Юма, которому он удивлялся более, нежели кому-либо из смертных. Люди степенные называли его «человеком опасных правил», хотя многие из этих степенных людей были гораздо опаснее Джемса Бинни, Возвратившись в гостиницу, полковник Ньюком нашел этого достойного джентльмена в своей комнате. бини преспокойно спал в креслах. Вечерняя газета прилично прикрывала его грудную клетку, а маленькие его ножки покоились на противоположном кресле. При входе полковника мистер бини тотчас же пробудился. «Это вы, гуляка!» — крикнул он. Но, как принял лондонский большой свет индийского Адониса, произвели вы сенсацию Ньюком, гуля котом. Я помню вас, волокита из волокит, когда это платье прибыло в Калькутту. Это было это было в то время, когда еще лорд Гастингс сотрапствовал в Индии. «У всякого должно быть порядочное платье», — отвечал полковник я вовсе не щеголь, но заказываю платье у хорошего портного для того чтобы уже не заботиться об этом предмете он все еще был убежден что его одеяние очень красиво и прилично бросьте его впрочем я думаю что вы его никогда не бросите крикнул бини старое платье старый друг старый бини Я не желаю избавляться ни от того, ни от другого. Долго вы просидели с моим сыном. Не правда ли славный малый вини Надеюсь, вы уделили ему хорошее местечко в вашем сердце. Видите ли, что значит иметь верного друга, полковник? Я сидел вместо вас, или, правильнее сказать, дожидался вас. Я знал, что мне придется говорить с вами о вашем плутяге. «Если бы я лег в постель, вы пришли бы ко мне в двадцать шестой номер и разбудили бы меня посреди самых золотых снов?» «Ну хорошо. Признавайтесь мне без утайки. Не влюбились ли вы в какую-нибудь красавицу при первом входе в салон вашей сестры и не выбрали ли вы, наконец, мачехи вашему Клейву?» Не правда ли?» «Славный малый Джемс», — спрашивает полковник, закуривая сигару и садясь к столу, Лицо его осветилось радостью, или, может быть, его осветило пламя свечи, на которой он закурил сигару. Я был занят, сэр, снятием нравственной мерки с вашего сына и выкачал из него все, как из плутов, которые мне попадались на допросе во время моего судейства. Качество его я определяю так. Жажда одобрения — 16 баллов. «Благосклонность – 14», «Задор – 14», «Привязчивость – 2», «Любовность еще не совсем развита, но, полагаю, достигнет громадных размеров», «Органы воображения и впечатлительности очень велики», «Орган расчетливости очень слаб», «Из него может выйти или поэт, или живописец», «Пожалуй, вы можете записать его в военную службу», «Но купец из него выйдет плохой. Законник нерадивый, а математик отвратительный. У него есть и остроумие, и добросовестность. По моему мнению, полковник ваш Плутяга доставит вам много хлопот, или лучше сказать, доставил бы, но вы им очень гордитесь и думаете, что все, что он не сделает, — совершенство. Он растратит ваши деньги за вас и сделает это очень скоро». «Он кинется в омут, очертя голову. Он такой же простяк, как его отец, а это значит, что его оплетет всякий плут. Притом, мне кажется, что он наследовал от вас, полковник, упорную привычку говорить правду, а это должно помешать его успехам в свете, но, с другой стороны, должно предохранить от многого худого. Словом, за него следует крепко опасаться, но с этим опасением связана некоторая надежда». И утешение что вы думаете об его успехах в латинском и греческом языке спрашивает полковник перед отъездом на родину ньюком и бини составили глубокий план и положили что последний должен сделать испытание юноши в приобретенных им познаниях хорошо говорит шотландец Я нахожу, что малый столько же знает по-латыни и по-гречески, сколько знал я сам, когда мне было 18 лет отроду. роду. Любезный Бини, может ли это быть? Вы самый ученый человек во всей Индии. Последнее ровно ничего не доказывает. При удивительной системе преподавания в публичных школах Клейф приобрел в 5 лет столько познания в древних языках, сколько при усердном занятии дома можно приобрести в 3 месяца. Заметьте, я не говорю, чтобы он стал усердно заниматься, вернее предположить противное, но за сколько? За 200 фунтов ежегодной платы. В течение пяти лет он приобрел на 25 геней знакомства с классическую литературою, стало быть, весьма достаточно для того, чтобы всю жизнь почтительно делать ссылки на горация. И чего же вы хотите от юноши с такими предрасположениями, я записал бы его в военную службу. Для него это будет всего лучше, да и платье очень красивое. Ассегнум прибавляет маленький шутник, деликатно поймав своего друга за полу. «У вас право никто не узнает. Шутили вы или говорили правду, Бинни?» заметил смущенный полковник. «Как же вам знать, когда я сам не знаю?» отвечал шотландец, говоря не шутя, том ньюком. «Я думаю, что ваш сын такой прекрасный малый, «Каких я мало встречал. Кажется, у него и ума достаточно, и характер хорош. Лучшей рекомендацией ему служит его наружность, с его скромностью и с деньгами, видите ли, которые он наследует от отца. Он должен проложить себе дорогу. Разве только черт вмешается в это дело? Во сколько часов у вас завтрак?» «Какое было благополучие не слыхать сегодня утром звона на палубе? Нам бы лучше нанять квартиру, а не выбрасывать деньги за окно этой гостиницы. Надо нам как-нибудь утром заставить нашего мальчика показать город том. Двадцать пять лет тому у меня было не более трех дней свободного времени для этого осмотра, и я намерен возобновить свои наблюдения завтра» после завтрака. Затем оба друга отправились спать. Полковник и его приятель вставали очень рано. Подобно многим приезжающим из той страны, где оба друга провели столько времени, поэтому они проснулись и оделись гораздо раньше, чем лондонские слуги подумали вставать. Единственное существо, зашевелившееся в доме, была служанка гостиницы, Она уже мыла пол, и маленький мистер бини должен был перешагнуть через ее ведро. Но как ни рано встал Бинни, его спутник опередил его. бини нашел полковника в приемной комнате, убранного, как говорят в Шотландии, на парадную ногу, и уже курящего сигару, которую, сказать правду, он редко выпускал изо рта во всякое время дня. К приемной примыкали две спальни — И когда бини веселый розовый, начал расшаркиваться, «Сссссс», — сказал полковник, приложив длинный палец с губам и подойдя к нему так тихо, как привидение. «Это что значит?» — спросил маленький шотландец. «Отчего вы не надели сапог?» «Клейф спит», — сказал полковник самым беспокойным видом. «Очаровательный юноша почивает?» «Точно ли он почивает?» — спросил спутник. «Не могу ли я войти и полюбоваться на его миловидное личико во время сна, полковник?» «Можете, если снимете эти проклятые сапоги со скрипом!» — отвечал полковник «Очень важно». Бинни отвернулся, чтоб скрыть улыбку, пробежавшую по его веселому лицу. «Прочитали вы молитву, что Бог послал розовое сновидение вашему ребенку, Том?» Спросил Бинни. «А если бы и так, Джемс Бинни, — сказал полковник с той же важностью, его желтоватые щеки покрылись легким румянцем, а если бы и так, я думаю, что этим я не причинил никому вреда, «Девять лет прошло с тех пор, как я видел Клейва спящим в его маленькой кровати. А теперь, сэр, когда вижу его снова взрослым и красивым, и таким, каким нежный отец должен желать видеть своего сына, я был бы неблагодарным негодяем, Дженс, если бы не, не, не сделать того, о чем вы говорили, и не поблагодарить всемогущего Бога за то, что он возвратил мне мое дитя». Бинни уже не смеялся более. — Клянусь Георгом, Том Ньюком, — сказал он. — Вы один из самых чудных людей. Если бы все люди были похожи на вас, давно бы пришел конец вашей и моей службе. Ни плутов, ни тех, кто обязан их преследовать, не было бы на земле. Полковник очень удивился увлечению своего друга, который вообще был скуп на похвалы. И действительно, для него очень обыкновенным делом была молитва, о которой говорил ему приятель. Призывать благословение Божие на своего сына было для него так же естественно, как вставать вместе с солнцем и ложиться спать по прошествии дня. Все его мысли принадлежали ребенку. Оба джентльмена — Провели в разговорах достаточно времени для того, чтобы Клейф успел одеться. Дядя его прибыл к самому завтраку. Полковник благословил эту трапезу от глубины души. Для него теперь начиналась жизнь, о которой он тосковал, о которой молился. И его сын, которого он столько лет лелеял мысленно, улыбался теперь перед его глазами.